Прилюдих, и все это так, кончить таким пятижо — дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит... Не понимаю вас, Афанасий Иванович, вы действительно совсем сбиваетесь. Во-первых, что такое людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему пятижо? Я действительно хотела рассказать свой анекдот, но вот и рассказала. Нехорош разве? «И почему вы говорите, это несерьезно? Разве это несерьезно?» «Вы слышали? Я сказала князю, как скажете, так и будет». «Сказал бы да». а бы тотчас же дала согласие, но он сказал нет, и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее?» «Ну, князь, почему тут князь? И что такое, наконец, князь?»